Закон перехода количественных изменений в качественные Качество – философская категория, выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определенность. Качество предмета или явления, как правило, не сводится к отдельным его свойствам. Оно связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него. Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета. Предмет не может, оставаясь самим собой, потерять свое качество. А если теряет свое качество, то как предмет перестает существовать. Часы, если у них прогнил механизм, перестают существовать, Ибо не могут показывать время. Они превращаются в лом. Качество отвечает на вопрос какое, а количество на вопрос сколько. Количество философская категория, отображающая общее в качественно однородных вещах и явлениях. Чтобы выявить в них это общее, необходимо, во-первых, установить их однородность. то есть показать, в каком именно отношении они эквивалентны между собой. Во-вторых, выделить то свойство или отношение, по которому рассматриваемые вещи сравниваются и абстрагироваться от других их свойств. Возьмем, например, то же понятие «часы». Когда мы хотим узнать, сколько часов имеется на свете, то должны в класс часов ввести те предметы, которые являются измерительными приборами, показывающими время, и абстрагироваться от таких несущественных признаков, как форма, величина, материал, из которого они сделаны. И тогда количество часов будет состоять из механических, электрических, солнечных, песочных и прочих. Все это часы, ибо они являются измерительными приборами, показывающими время. Поскольку количественная сторона мира стала предметом исследования математики, то в дальнейшем философские представления о количестве связывались именно с результатами изучения тех видов или форм количества, которые существовали в математике. Друзья логики, вы заметили, как трудно дать определение такой категории, как «количество». Приходится ее сопоставлять с категорией качества. Количество является величиной и его можно измерить. Но качество можно только описать. Предметом закона перехода количественных изменений в качественные является переход от незначительных и скрытых постепенных количественных изменений к изменениям коренным открытым качественным, где качественные изменения. наступают не случайно, а закономерно вследствие накопления незаметных и постепенных количественных изменений. Однако не постепенно, а быстро, внезапно в виде скачкообразного перехода одного состояния к другому через ломку линейного закона изменения и перехода к нелинейным законам и формам изменения. Закон перехода количественных изменений в новое качество – момент закона развития – качество и количество. Основой закона является взаимосвязь двух свойств – качество и количество. И здесь нам придется ввести еще одну категорию – меры. Когда что-то появилось, оно начинает развиваться, увеличиваться в своем качестве. А потом придет время, когда количество – перерастет свою меру и перейдет в другое качество. Кстати, и закон деградации тоже подчиняется закону перехода количественных изменений в качественные. Те же часы, если за ними не следить, рано или поздно начнут изнашиваться и перейдут, казалось бы, внезапно в другое качество. Это уже будет утиль. Ведь и болезнь не возникает внезапно, Просто мы не замечаем незначительных и скрытых постепенных количественных изменений и нам кажется, что мы внезапно заболели, да и эротическая любовь внезапно не возникает. Просто мы не замечаем незначительных и скрытых постепенных количественных изменений. Мера это то количество, при котором данное качество остается самим собой. Когда нарушится мера, Скачкообразно данное качество перейдет в другое качество. Например, мерой жидкого состояния воды является температура от 0 до 100 градусов Цельсия. Если мера нарушена, то при дальнейшем нагревании вода превращается в пар, а если охлаждение будет продолжаться ниже нуля, то вода превратится в лед. Период постепенных количественных накоплений Это эволюционный путь развития. А переход скачком – быстро. Например, бутон несколько дней постепенно увеличивается в своих размерах и вдруг довольно быстро раскрывается и превращается в цветок. Переход количественных изменений в качественные является революционным этапом в развитии. Еще раз хочу сказать, что это всеобщий закон природы, Он действует в живой и неживой природе, социальных явлениях и исключений не знает. Необходимы достаточные количественные изменения, чтобы старое качество превратилось в новое, и оно произойдет само собой. Конечно, кое-что можно предпринять. В примере с цветком растения можно удобрить, прикрыть пленкой, и превращение бутона в цветок может пойти быстрее. Но нельзя механически раскрывать бутон. Насельственная попытка преждевременного перевода недостаточно накопленного количества в новое качество называется переворотом. Поэтому революции почти бескровны, а перевороты кровавы. Февральскую революцию 1917 года считали с самого начала революцией, а Октябрьскую революцию вначале называли переворотом. Действие этого закона можно проследить повсеместно. Когда женщина беременеет, у нее начале плод имеет размеры одной клетки, потом идут количественные накопления, клетка превращается в развитый плод. Наконец наступает революция, роды, и плод становится новорожденным. А это уже совсем другое качество. Какую пользу приносит знание и использование этого закона? Огромную. Те, кто ведет себя как материалисты, спортсмены, музыканты, отличники учебы, писатели и прочие, систематически и много тренируются, репетируют, повторяют, что-то пишут. Понимают, что если не будет этих многократных повторений, то не будет и качественных кваликационных скачков. Дети могут до бесконечности слушать одну и ту же сказку, делать одно и то же дело, играть в одни и те же игры. Ведь для того, чтобы сдать экзамен, нужно повторить материал два-три раза, ну, пять раз. А для того, чтобы все это превратить в навык, нужно повторять десять тысяч раз одно и то же. То есть дети – стихийные диалектические материалисты. В процессе воспитания родители нас превращают в субъективных идеалистов. Как это делается, я упомяну позже, хотя в других книгах я описал это достаточно подробно. Ко мне же приходят за помощью невротические личности, которые хотя и слышали об этом законе и даже объявляют себя приверженцами этого закона, но в реальной жизни ведут себя как субъективные идеалисты. Они очаровываются каким-то делом и начинают им заниматься. На первых порах наблюдаются даже некоторые успехи. Проходит какое-то время, и репетиции, тренировки, повторения продолжаются, но успехов нет. Результаты не растут, они, не достигнув в этом деле прочных навыков и высоких результатов, разочаровываются в нем, им это все надоедает. Они берутся за что-нибудь другое. Вначале что-то начинает получаться, но достигать вершин трудно. Они разочаровываются, бросают и это дело. Законов философии они не знают, так как если б знали закон перехода количественных отношений в качественные, то продолжали бы заниматься одним и тем же делом. И рано или поздно, но достигли бы вершин мастерства. Про таких людей Берн говорил, что они находятся в сценарии Сизифа. Тот тоже до вершины камень не дотягивал. И когда такой человек, перепробовав и бросив в бухгалтерию, юриспруденцию, медицину, торговлю, менеджмент, партняжное дело, торговлю, заявляет мне, что хотел бы быть дизайнером, писателем, актером и прочее, то я ему рекомендую заняться тем, что ему больше всего нравится, и уже это дело не бросать до тех пор, пока не станет в нем профессионалом экстра класса. Не хочу сказать, что это легко. Наоборот, это очень трудно, сужу по себе, ибо сам был в таком сценарии. Будучи в институте, посещал массу кружков, и везде были успехи, Делал хорошие доклады на студенческой научной конференции. А вот и список кружков. Анатомический, акушерско-гинекологический, хирургический, инфекционный. Откуда-то сам уходил, где, как я думал, обстоятельства не позволили дело довести до конца. Так, например, занятие хирургии прервал мой призыв в армию на кадровую службу, где я стал фактически администратором с небольшим количеством медицинской работы, клинической и санитарно-гигиенической. И там у меня получалось. Стал даже заместителем начальника госпиталя с хорошей перспективой стать начальником. Ну и доводи дело до конца. Так нет, добился того, что из армии меня через шесть лет уволили». Когда же я проникся философскими идеями и в мою душу запал первый закон философии, переход количественных изменений в качественные, мне захотелось бросить и третью, незаконченную диссертацию. Как всегда, я довольно быстро набрал необходимый материал, в голове пробегали светлые мысли, но на бумагу ничего не ложилось. И я тогда сказал сам себе, что лучше умереть, чем не завершить начатое. С большими муками я продолжал писать диссертацию. Но со временем писать становилось все легче и легче. Работу я закончил. Теперь нужно было еще и защитить ее. Два ученых совета отвергли мою работу. Лишь третьим удалось успешно защититься. Кстати, именно в этой диссертации были заложены все идеи, которые я потом разворачивал в своих книгах. Пишу об этом спокойно, ибо для себя нашел нечто положительное в этой ситуации. Конечно же, повысилась моя самооценка, ведь обычно защищаются с первого раза и в молодом возрасте. А я защитился с третьего раза и сразу стал известным в своем круге. То, что я достиг первого успеха в 51 год, До сих пор мне помогает. Тем более, что я добился и всех остальных регалий еще позже. И до сих пор я продвигаюсь вверх. Я из поздних. Поскольку на тренингах у меня присутствует молодежь, то утверждение «мне уже поздно» не проходит. А многих моя биография и поздние успехи вдохновляют. С тех пор я стараюсь завершить начатое. Вот и эту книгу я задумал несколько лет тому назад. Много раз проговаривал содержание на семинарах. А когда начал писать, не идет и все. Первые две страницы книги о религии и философии. Однако незавершенный я писал три месяца. Я решил отказаться от мысли написать, замысел не давал спокойно заниматься другими делами. Может, она и не понравится вам, дорогой мой слушатель. но не закончить эту работу я не могу, иначе ничего больше не сделаю. Когда я преподавал философию в институте, то никогда не обсуждал категории бесконечность и предельность, бытие и сознание, о которых вы только что прослушали. А теперь, соединяя эти категории с законом перехода количественных изменений в качественные, мне стало предельно ясно, что развитие бесконечно, и нельзя все время заниматься одним и тем же делом, ибо когда-нибудь придется бросить и то дело, которым ты сейчас занимаешься. И оно имеет предел. Сейчас я уже пишу книгу с увлечением и почти что легко. Но я знаю, что когда-нибудь и с ней придется расстаться и начать делать что-то другое. Если этого не сделать, то можно безнадежно отстать от постоянно развивающегося мира. Я вспоминаю, с каким увлечением я занимался психиатрией, но и она мне вдруг надоела. Однако у меня уже была высшая психиатрическая категория к тому времени. Я помню, как снова расширился мир, когда я начал заниматься педагогической деятельностью. Я стал преподавать психиатрию, да еще и на факультете усовершенствования врачей, Вновь все изменилось для меня в этом мире. Другие люди, другие задачи, другие обстоятельства. Меня опять увлекла психиатрия. Когда и она через какое-то время стала надоедать, я увлекся психотерапией, которая является частью психиатрии. Не думаю, что у меня снизилась квалификация психиатра. Скорее возросла. Ведь мне нужно на начальных этапах развитие заболевания, определить, психоз это или невроз, ибо большинство методов психотерапии для больных психозами не подходят, а иногда и противопоказаны. И опять изменилось все мое окружение, а психотерапевтические приемы оказались полезными и для здоровых людей. Потом и психотерапией надоело заниматься. Я стал писать книги. Проводил семинары в сорока регионах России и двадцати двух странах ближнего и дальнего зарубежья. Но мне и от этого пришлось отказаться и заняться чем-нибудь другим, хотя все шло более чем успешно. Но нельзя же делать все время одно и то же. Я активно работал со спортсменами высшей квалификации и старался подготовить учеников, которые бы превзошли меня». И у меня это получается. Но те места, откуда я ухожу, пустыми не останутся. Их займут мои ученики. Конечно, этим путем многие идут и неосознанно. Но когда осознаешь путь, идешь быстрее. Итак, я хотел бы подвести итог по изложению первого закона философии. Вы познакомились с категориями количества, качества, «мера», Эволюционный этап развития – революция, переворот. Если будете подчиняться этому закону, то вы не станете торопиться в пути, будете усердными, знать меру, будете сами меняться не только в количественном отношении, но и в качественном, то есть будете развиваться бесконечно, переходя от одного предела к другому.